Глава девятая. Теория заговора Лизы 2.0. В пыльной будке охранника повисла тишина, пазл сложился, щелкнул в моей голове так громко, что я поморщилась, и картина, которая из него получилась, мне очень-очень не нравилась. Это было уже не мелкое хулиганство подростков, которым нечем заняться. И даже не современное искусство, как пыталась убедить нас Лиза. Это была прелюдия. Генеральная репетиция перед премьерой. Прелюдия к чему-то большому, дерзкому и абсолютно незаконному. Чему-то, что грозило мне сорванным отпуском и очередной выволочкой у начальства. Первая из ступора вышла, разумеется, Лиза. Она вообще редко надолго впадала в задумчивость. Девушка издала тихий сдавленный писк, похожий на звук, который издает резиновая игрушка, если на нее нечаянно сесть. Ее огромные глаза, до этого потухшие от уныния окружающие нас промзоны, снова загорелись. Но теперь это был невосторженный огонек юного искусствоведа, готового рассуждать о глубине замысла уличного художника. «О, нет!» Это был безумный пожар, в котором сгорели последние остатки логики и здравого смысла. «Я поняла!» – прошептала она, прижимая ладони к щекам так, словно боялась, что ее гениальная догадка вылетит через уши. «Я все поняла! Я же видела это! В сериале «Кроты в лабиринте»! Сезон третий, серия пятая! Точно!» Она вскочила и начала мерить шагами наше убогое убежище. Будка была размером 2 на 2 метра, так что ее хождение больше походило на топтание на месте с очень одухотворенным лицом. «Это не просто грабители, товарищ майор!» Она резко остановилась и ткнула в меня пальцем, как телевизионный прокурор в главного обвиняемого. «Это банда диггеров-мстителей!» Коля, который до этого сидел с таким лицом, будто только что лично убедился в бессмысленности бытия и тщетности всего сущего, медленно повернул к ней голову. В его глазах, обычно полуприкрытых от лени, появился живой, почти научный интерес, как у энтомолога, обнаружившего новый, совершенно неизученный вид говорящего насекомого. «Кого-кого?» – переспросил он с трудом сдерживая ухмылку, которая уже начала расползаться по его наглой физиономии. «Дзигеров! Мстителей!» — с нажимом повторила Лиза, и ее голос зазвенел от переполнявших ее эмоций, как треснувший колокольчик. «Подумайте сами! Их предки, простые советские рабочие, строили эти коллекторы! В нечеловеческих условиях, по колено в грязи!» рискуя жизнью. А потом их обмануло коварное советское правительство. Не заплатило им. Или заплатило, но не все. И теперь их потомки, гениальные инженеры, бесстрашные паркурщики и, конечно же, хакеры, выросшие в этих самых подземельях, решили восстановить историческую справедливость. Она сделала драматическую паузу, достойную лучшей выпускницы театрального вуза и обвела нас горящим взглядом. Я молчала, Коля тоже. Мы давали актрисе насладиться моментом. «Они не просто хотят ограбить банк», продолжила она, войдя в раж. «Они хотят вернуть то, что принадлежит им по праву. Этот кукловод их лидер. Он прямой потомок того самого главного инженера, которого обманули больше всех. А маска панды — это их тайный символ». Символ скрытой силы, мудрости и, возможно, бамбука Они готовят ограбление века Они пройдут по этим тоннелям, которые знают, как свои пять пальцев Отключат все системы безопасности, которые, конечно же, спроектировал их прадедушка И вынесут оттуда все золото партии, который там до сих пор хранится А граффити — это не просто карта Это манифест «Послание миру! Они показывают, что система прогнила, и только они, и дети подземелья, могут принести в этот мир истинное правосудие!» Она закончила свою пламенную речь и замерла в позе, смутно напоминающей памятник рабочей колхознице, тяжело дыша и явно ожидая аплодисментов или хотя бы восхищенных взглядов. Я молча смотрела на нее – Потом перевела взгляд на Колю. Он сидел, прикрыв лицо рукой, и его плечи мелко подрагивали. Сначала я подумала, что он смеется, но нет, он беззвучно рыдал. «Товарищ майор!» – прохрипел он, не в силах поднять на меня глаза и пытаясь утереть слезы рукавом своей модной толстовки. И оставлю 100 рублей, что через 2 минуты она дойдет до масонов и тамплиеров, которые спрятали в этом хранилище не золото партии, а святой Грааль. И что кукловод это на самом деле бессмертный граф Сен-Жермен. А я ставлю 200 что она упомянет рептилоидов с планеты небиру которые тайно управляют нашим Центробанком. Тихо ответила я, чувствуя, как головная боль, моя верная спутница, Возвращается с новой силой и начинает стучать в висках. «Но это же очевидно!» – не унималась Лиза, совершенно не замечая нашего тихого веселья. «Это классическая схема! Благородные мстители против коррумпированной системы! Нам нужно не ловить их, а помочь им! Мы должны встать на их сторону!» «Представляете, какие заголовки будут в газетах!» Полиция помогла детям подземелье восстановить справедливость. Мы можем стать частью этой легенды. Лиза, я подошла и мягко, но настойчиво взяла ее за плечи, заглядывая в ее безумные, но до отвращения честные глаза. Тормози, приехали, конечно! Какие мстители, какие прадедушки. У нас тут не Голливуд, у нас тут Российская Федерация, город Энн. И статья 158, часть 4 Уголовного кодекса. Кража в особо крупном размере, совершенной организованной группой. И меньше 10 часов, чтобы ее предотвратить. Иначе твой личный Голливуд будет проходить в деревне Нижняя Закудекина, где из всех развлечений только сезонная охота на колорадского жука и дискотека в сельском клубе по пятницам. Под Бабкину. Но, но как же справедливость? Растерянно прошептала она, и ее энтузиазм сдулся, как проколотый шарик. «Справедливость, Лиза!» Я отпустила ее и устало потерла переносицу. «Это когда преступники сидят в тюрьме, а мы получаем премию и спокойно уходим в отпуск. Все остальное — это лирика для твоих дурацких сериалов». Я снова повернулась к Коле, который уже почти успокоился, и теперь с серьезным видом изучал схему коллектора. «Кстати, Лебедев, ты проиграл», — сказала я. «Она не упомянула масонов». «Еще не вечер, товарищ майор», — хмыкнул он, снова становясь серьезным. «Еще не вечер. У нее впереди еще целая теория о том, что панда — это зашифрованное послание китайской мафии».